Эпилог. Солнце давно миновало зенит, но к закату дело ещё не шло. В дальней башне замкового комплекса магической школы, в просторной лаборатории, личной лаборатории второго проректора, на двух разных стульях, которые в лабораториях обычно не ставят, сидели двое. Странно, они Пётр Андреевич. Вы имеете в виду их манеру драться ногами? усмехнулся хозяин лаборатории. и, не торопясь, отхлебнул из хрустального бокала темно-рубиновой жидкости. «Я имею в виду их манеру драться вообще. Вы когда-нибудь слышали, чтобы молодая девушка, да еще и дворянка, дралась за деньги на потеху публике?» Петр Андреевич усмехнулся. «Ваша правда, раньше не доводилось. Но, помнится, Шенка Сиджанович рассказывал как-то, будто на его родине и такое, пусть редко, но все же встречается. Так что интересные, конечно, обычаи, но...» Он скептически сощурился. «Думаю, мы из этого сможем пользу извлечь». «Они подозрительно много знают о нашей стране. Хотя многого, конечно, и не знают. То об одном спрашивают, начнут то о другом. И главное, все как будто по-настоящему, словно и в самом деле не знают». «Думаете, что они к нам из Руссии засланы под видом выходцев из совсем уж далеких земель?» «Очень на это похоже». «Да нет», — покачал головой проректор. «Да нет». «Уж эти бы чего-нибудь поубедительнее придумали. Например, заслали бы их через Китай, что ли?» «Ну, а так их как бы случайно господину Ли подсунули. Все как-то уж очень удачно получается, не находите?» «Ага», — усмехнулся Петр Андреевич. «А ритуал архимага запретный даже для него. Это отвлекающий маневр?» «Ну, не отвлекающий, скорее». «Приманка такая», — перебил проректор. «Да». «Попытка их захвата в мраморной башне на самом деле только имитация?» «Не исключено». — А не слишком ли сложно? — Да, есть что-то, но, может, не стоит исключать такую возможность. Господин Ли считает, что они не из нашего мира. И Архимаг своим заклинанием, даже не знаю, какого уровня, их вызвал. — Вот, специально, чтобы господину Ли их и подсунуть. — И подсунул. Проректор задумчиво отхлебнул из бокала. — А вы Шену Кусиджановичу об этой своей догадке не говорили? — Пока нет. — Вот, пока и не говорите. Посмотрим, как события будут развиваться. Конец второй книги. Текст читал пожилой ксеноморф.